Глава 26. На лицо ужасные, добрые внутри. Сижу тихо, никого не трогаю, смотрю телевизор. И вдруг начинает тошнить. Мне всегда тошно, когда озвучивают мифы или говорят глупости. На экране воляжный телеведущий Максимов беседует с каким-то путешественником, который побывал в диких племенах, не то в Амазонии, не то в Африке. Максимов выдаёт дежурную интеллигентскую чушь о том, что дее первобытные люди, они же, понимаешь, как-то чище нас, испорченных цивилизаций, гумании даже как-то, понимаешь. А вот мы дее и природу сгубили вокруг себя и злые стали какие-то, и алчные. Вот бы вернуться к истокам, жить в равновесии с природой и прочая дурь. Идеализация дикарей свойственна многим закомплексованным интеллигентам, запутанным сказками об экологической катастрофе. Так вот, специально для людей — подверженных приступам любви к завшивленным, но гуманным дикарям, пою я ниже следующую песню. Нет, я не буду упоминать о каннибализме, который тянется за человечеством со времен глобальной резни между неандертальцами и кроманьонцами, и который до сих пор расцветает пышным цветом в дикой Африке. Я не буду подробно рассказывать, что в некоторых племенах юноша, чтобы жениться, должен принести своей невесте голову человека из соседнего племени. Просто приведу не очень длинный отрывок из книги Назаретяна Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой культуры. Он очень хорошо характеризует незамутнённость первобытного сознания. Впрочем, не первобытного тоже. Аборигены оставляют лишних младенцев беспомощными на покидаемых стоянках. По свидетельству французского этнографа Кластра, европейцы долго не могли понять, от чего в парагвайских племенах аше количество мужчин из поколения в поколение значительно превышает количество женщин. Ответ оказался ужасающе простым. Индийцы придают жертвенному алтарю половину новорождённых девочек. Систематическое умерщвление новорождённых, а иногда и взрослых девочек, отмечается очень многими исследователями первобытности. Стоит отметить, что пережитки этих первобытных традиций обнаруживаются и в посленеолитических обществах. Мой знакомый наблюдал в одной из африканских столиц толпу людей, смеявшихся, глядя на плавающую в городском бассейне труп новорождённой девочки. Когда он в ужасе от увиденного рассказывал местным приятелям об этом эпизоде, те, к его удивлению, тоже с улыбкой объяснили, что ничего страшного не произошло. Так мать отделывается от нежелательного ребёнка. А вот как Лев Николаевич Толстой описывает в Воскресении историю матери Катюши Масловой, Незамужняя женщина эта рожала каждый год. И как это обыкновенно делается по деревням курсиев мой. Ребёнка крестили, а потом мать не кормила нежеланно появившегося, ненужного и мешавшего работе ребёнка, и он скоро умирал от голода. В некоторых племенах Ближнего Востока считалось хорошим тоном в честь прибытия дорогого гостя принести в жертву старшего сына хозяина. В последнее время хотя бы декларировать перед гостем такое намерение, отказавшись от него после долгих уговоров. Конец цитаты. Как видите, Психотип человека меняется стремительно, взрывообразно. Чем дальше, тем больше. Между крестьянкой из русской деревни 150-летней давности и древним дикарём психологическая дистанция меньше, чем между этой же крестьянкой и современным горожанином. Ценность человеческой жизни растёт вместе с ростом технологий и является функцией от них. Вот из того же источника. С развитием производящего хозяйства изменялось и отношение к индивидуальной человеческой жизни. В документах письменной истории, мифологии и искусства можно встретить множество примеров убийства детей родителями. Но теперь это уже трактуется как акт трудного выбора. Это к вопросу о том, гуманнее становится человечество по мере прогресса или нет. Правильный ответ гораздо гуманнее, нравственнее, чище, терпимее. Чем больше энергетический потенциал освоен человечеством, тем мощнее должны быть культурные тормоза, предостерегающие от его использования в конкурентной борьбе. Это закон техногуманитарного баланса, сформулированной социальной синергетикой. Если гуманитарная составляющая будет отставать от технической, при нынешней информационной и энерговооружённости цивилизации военная конкуренция социальных систем может запросто обернуться самоубийством. Почему конкуренция и переходит в другие сферы, менее деструктивные: экономика, спорт, творчество, профессия.